Вокруг октября. Первое. По ту сторону. 20 марта 1928 года вышел номер газеты Кино, посвященный Первому всесоюзному партийному совещанию по кино. В анонсе, помещенном на первой странице, значилось В номере Сергей Эйзенштейн По ту сторону игровой и неигровой. Это было авторское название статьи. На третьей странице она была напечатана под заглавием «Наш Октябрь» по ту сторону «Игровой и неигровой» данным редакции. Происхождение редакционного заголовка объясняется просто. В предыдущем номере от 13 марта была опубликована статья режиссера «Наш Октябрь», Редакция, давая новой статье свой вариант, заголовка, тем самым выдавала ее за продолжение вторую часть предыдущей. Она могла обосновать свое решение, сославшись на последний абзац из нее. Здесь мне пока хотелось отметить эту черту эпохи, которой подпал и октябрь. В следующем номере мы подробно остановимся на тех элементах продвижки вперед, которые выпали на его долю. Между тем, для самого Эйзенштейна это были, безусловно, две разные статьи. Первая ставила фильм в контекст определенной эпохи советского кино, рядом с концом Санкт-Петербурга Пудовкина, 11-м Зиги Вертова, Звени горой Александра Давженко. Это была статья Историка кино. В По ту сторону игровой и неигровой, Эйзенштейн рассматривал свой фильм в совершенно другом контексте, как некое языковое средство. Это была статья теоретика кино, своего рода манифест, провозглашавший новые выразительные возможности кинематографа. Кроме того, статья при публикации была беспардонно сокращена Приблизительно на треть, что, конечно же, не могло вызвать особого удовольствия у автора. И он в тот же день набросал письмо в редакцию газеты. Уважаемый товарищ редактор. Примечание. Ответственным редактором газеты кино был в то время Мальцев. Конец примечания. Разрешите мне в следующих сдержанных строках выразить далеко менее сдержанное возмущение по поводу бесцеремонного обращения заведующего редакцией товарища Загорского с моей статьей в прошлом номере Киногазеты. Примечание. Загорский Михаил Борисович, 1885-1951 годы, театральный критик в 1919-1921 годах, заведующий редакцией журнала «Вестник театра». Конец примечания. Статья по ту сторону, игровой и неигровой, была предоставлена мной в газету только при условии напечатания в полном виде, без всяких урезок. И с товарищем Загорским было согласовано, что в случае, если она по объему не влезет, я печатаю ее в другом органе. Ввиду серьезности и принципиальной важности поставленных в ней вопросов, я лично не мог найти ни одного места в первоначальном варианте статьи, которое могло бы быть выброшено без ущерба для понимания изложенной точки зрения. Иначе поступил товарищ Загорский, нарушив данное им При свидетелях заверения он в пределах самой статьи поступил как медведь в посудной лавке. Выдрав наугад первые попавшаяся части статьи, он смял ее в тот скачковый монтаж, который напечатал в предыдущем номере, сильно повредив понятности положений статьи. Не спорю, что для личного понимания товарища Загорского и полный вариант ее должно быть в той же степени непонятен и недоступен, учитывая его квалифицированность в вопросах кино, как и напечатанные фрагменты. Но ведь данная статья в наименьшей степени рассчитана на товарища Закорского, театрального рецензента, и обращается к кинематографщикам. Выдирать же из статьи, например, цитату и оставить три на нее ссылки По-моему, безграмотность уже общежурналистского порядка и отсутствие понимания вопросов кинотеории отнюдь не покрывается. Цитата эта гласила, «Язык периода натурального хозяйства не знает абстрактных слов. Здесь еще нет качеств, оторванных от вещи. Доброта существует как добрый человек, любовь Такой-то любит такую-то, усталость – усталый человек. Иоффе – культура и стиль. Примечание. У Иоффе в работе «Культура и стиль. Система и принципы социологии и искусства. Ленинград, 1927 год». Текст звучит так. «Язык натурального хозяйства не знает абстрактных слов». Здесь нет качеств, оторванных от вещи. Доброта, как добрый человек. Любовь, такой-то любит такую-то. Усталость, усталый человек. Страница 105. Конец примечания. Не разобрав значение этого обстоятельства в исследовании перехода кино, из сферы, соответствовавшей периоду, так сказать, натурального хозяйства, в новый этап развития, орудования понятием, товарищ Загорский с легкостью ума необычайной выбрасывает ее и в то же время валяет дальше три ссылки на эту цитату, продолжая, ничтоже сумняшися, выдирать в соответствующих местах вопросы о лозунге о кинослове и так далее, и так далее, где только ему Бог на душу положит. В обмен на это он, вероятно, полагает расквитаться, снабжая статью изящным сверхзаголовком личного изобретения «Наш Октябрь». Не входя в обсуждение тактичности самого факта, претенциозности подобного сверхзаголовка, надо отметить, что он отнюдь не соответствует самой статье, которая ставит вопрос в значительно более широком масштабе, ссылаясь на «Октябрь» лишь как на теоретический поворотный пункт. Полностью статью я помещаю в кинофронт, где обращение с автором ограждено от переизбытка творческой инициативы заведующих редакциями, с сожалением, что не сразу обратился непосредственно туда. Примечание. Кинофронт. Приложение к газете «Кино», выходившее в Ленинграде. Конец примечания. Примите уверение в совершенном почтении. С товарищеским приветом Сергей Эйзенштейн. 20 марта 28 года. Опись 1. Единица хранения 961. Листы 1 4 Трудно сказать, было ли отослано письмо. Однако на последней странице авторского оригинала есть приписка Эйзенштейна. Из-за этих пресс Чефов Трауберг и Штраух не помещено. Увы. Из приписки следует, что Трауберг и Штраух, бывшие ассистентами режиссера на октябре, отсоветовали Эйзенштейну печатать авторской вариант статьи. В 1968 году она была перепечатана в пятом томе избранных произведений Сергея Михайловича Эйзенштейна. Составители тома приняли за основу текст первой публикации, хотя и сделали незначительное дополнение ⁇ 9 строк. Из этого следует, что они располагали полным авторским текстом, но предпочли газетную версию. Думается, в 1968 году уже можно было напечатать текст Эйзенштейна без изъятий. Трудности представлял комментарий. Почему в 1928 году статья подверглась драконовской правке? Впрочем, прежде чем объяснить мотивы Загорского, невольно поддержанные 4 десятилетия спустя, познакомимся, наконец, с тем первоначальным, Вариантом статьи, который Эйзенштейн представил в газету «Кино». Впервые печатаемые фрагменты заключены в квадратные скобки. По ту сторону «игровой» и «неигровой». Из двух «дерущихся» прав обычно третий. Сейчас на ринге «игровая», «неигровая». Значит, правда, за третий, за внеигровой. За кино, ставящим себя по ту сторону от игровой и неигровой. За кино, стоящим на своих ногах, со своей еще не обозначенной терминологией. Скобки открываются. Со своей самостоятельной, а не прокатной или созданной в порядке антитезы специфичностью. Ведь понятие «неигровой» все же сейчас строится преимущественно как негативное. Относительно. Относительно «игровой». Позитивный же идеологический багаж ее пока крайне не обширен, а скорее лирический, нежели директивный. Скобки закрываются. Фильмовое направление, ставящее себя вне этого противопоставления – вступает совершенно законорожденно и своевременно к моменту стопроцентной победы лозунгов предшествующего этапа к моменту общепризнанности их к моменту доведения их через этапы очевидности пошлости трюизма до этапа абсурда в такой момент происходит диалектическое опрокидывание подобного этапа резко противоположным Теоретическое новшество, так называемое «неигровая», в свое время сменило сюжет на факт, иллюзию на материал. На смену эстетической фетишизации пришел фетишизм материала. Но фетишизм материала – это еще не материализм. Он остается все же в первую очередь фетишизмом когда вопрос гегемонии материала перешел во всеобщее потребление, в кликушечий вопль, в культ материала, пришел конец материалу. Скобки открываются. Материалу с большой буквы «М», материалу как исчерпывающему определителю. Скобки закрываются. И новая страница имеет развернуться под резко обратным лозунгом «Презрение к материалу», до чего жутко звучит с непривычки. Но! Рабы машины становятся хозяевами машины. Рабы материала становятся использователями материала. Скобки открываются. Казалось, марксизм был уже готов. Можно спать спокойно. Но материал определяет, это еще только чисто фанатическая параллель к бытие определяет. Скобки закрываются. Если над предыдущим периодом давлял материал, вещь, сменившая душу и настроение, то последующий этап сменит показ явления, материала, вещи на вывод из явления, Суждение по материалу, конкретизируемое в законченное понятие. Скобки открываются. Язык периода натурального хозяйства не знает абстрактных слов. Здесь еще нет качеств, оторванных от вещи. Доброта, как добрый человек. Любовь, такой-то любит такую-то. Усталость, усталый человек. Иофе. Культура и стиль. Скобки закрываются. Кинематографии пора начать оперировать абстрактным словом, сводимым в конкретное понятие. Скобки открываются, и в первую очередь понятием предельно конкретизированным, сжатым и активно сформулированным, понятием, сведенным в лозунг. Скобки закрываются. Новый этап пойдет под знаком понятия, под знаком лозунга. Период натурального хозяйства в кинематографии приходит к концу. Игровое «Я ревную» – варьете. Промежуточное «Мы боремся» – Потемкин. И неигровое «Я вижу» – шестая часть мира – и одиннадцатый, остаются на уже оторванном листке календаря. Примечание. Вариете. Фильм, 1925 год, Эвальда Андреаса Дюпона по роману Феликса Холлендера. Вижу. Сквозной титр фильма Дзиги Вертова «Шестая часть мира», 1921. 26-й год. Конец примечания. К тому же, материал как материал отказывается работать дальше. Материал начинает выдерживать только в условиях экзотизма. В 11-м уже мучительно смотреть машины. За съемка, монтаж и использование материала работающей машины Становятся у нас традиционными, как Рунич и Худалеев. Примечание. Рунич Осип Иванович. Настоящая фамилия Фраткин. 1889-1945 годы. Киноактер, так называемая звезда экрана. С 1919 года в эмиграции. Худалеев Иван Николаевич. 1869 1932 годы популярный актер до революционного кино в дальнейшем режиссер конец примечания а было время когда кручение колес машины как таковое являлось исчерпывающим скобки открываются факт был достаточен он являлся одновременно и лозунгом Факт завертевшегося колеса для периода подъема на строительство был призывом, лозунгом, символом. Сковки закрываются. Сейчас лозунги вокруг машины усложнились. Усложнены взаимоотношения вокруг машины. А колеса крутятся по-прежнему однозначно. И как таковые, как материал, не могут дать больше того, что имеют, как принято выражаться, о самой прекрасной девушке. Скобки открываются. лишенные нагрузки отвлеченного понятия, созидательства, строительства, которым на время его снабдила эпоха, вид работающей машины вновь возвращается в качестве знака в лексикон кинообразности. Вновь становится из смыслового комплекса рядовой единицей в системе киноязыка. Скобки закрываются. Период возни с материалом был периодом осознания монтажного куска как слова, иногда буквы. Скобки открываются. Наиболее ценным и положительным выводом из этого периода было установление понятия кинообразности, как в монтажном комплексе, где отдельные монтажные куски играют роль однозначных для данного контекста слов. Там опыты в этой области, Потемкин, не разрывают общие конвы вещи, заостряясь иногда лишь неожиданным прилагательным, эпитетом, первоначальным лепетом, Языка. Смотрите об этом в прошлогодней моей статье "Бела забывает ножницы в К-Г" и отклики Пудовкина и Шкловского по этой теме. Скобки закрываются. Примечание. Статья "Бела забывает ножницы" была опубликована в газете "Кино". 10 августа 1926 года. Скорее всего, имеется в виду глава «Экранный образ» в разделе «Особенности киноматериала» книги Пудовкина «Кинорежиссер и киноматериал» книга-печать 1926 год и отрывок главы 7 страницы 71-73 из книги Шкловского «Их настоящее» Кинопечать, 1927 год. Конец примечания.